А за следующим поворотом обнаружилась сплошная стена метров пяти шесть высотой. На первый взгляд в этом монолите не было ни единой щелки или трещины, но это только на первый взгляд. Едва бронемех икса сценизаторов приблизился к мрачной серой стене, так все пространство перед ней залил яркий свет. А прямо из поверхности стены выдвинулось несколько плазменных пушек. Причем, судя по внешнему виду, это были явно не те плазмоплюи, атаку которых могла выдержать бронированная машина. — Доложите идентификационный номер и код доступа. Немедленно! — раздался откуда-то сверху громоподобный голос. — Ваш выход, сэр! заявил Шныгин и ткнул стволом ружья в бок маммида. Тот высунулся из люка на крышке бронемеха и сточно заорал. — А фонарел ты там, в натуре, какой еще код доступа? Мы только что с триварских топи приперлись, задолбались нафиг. Открывай, барана скопленный, а то глава рода Бубрулов лично тебя маммухаков в кирпаку закурдычит. «Насан, это ты в натуре?» — удивился тот же голос. «А что, типа, ни хрена со своей башни не видишь?» — рявкнул в ответ вам маммит. «Открывай, блин, в натуре тебе говорю, тут со мной пленный и один из хозяев. Секешь, что он может разозлиться?» «Ладно, не парься, открываю!» — ответил громогласный голос. И неожиданно стена перед бронемехом разъехалась в разные стороны, открыв узкий проход. — Молодец, жить будешь, — тут же пообещал на санушные Конечно, буду, — удивился тот. — Мне еще типа премию за вас дадут. — Сергей, а он, похоже, на самом деле верит, что везет нас в плен, — удивленно проговорил Кедман. — Вполне может быть, что так оно и есть. Буркнул себе под нос старшина и толкнул спину Хаарма, сидевшего за рулем. Что застыл? Поехали! Внутри столичный гарнизон маммидов и выглядел так, как положено выглядеть гарнизону. Те же казармы, гаражи, склады и ангары. Разве что, в отличие от земных, армейские здания на лоне были исключительно куполообразными, без окон зато с узкими бойницами, расположенными в полуметре над уровнем поверхности планеты. Освещение внутри гарнизона было тусклым, праздно шатающихся живых существ не наблюдалось, и лишь впереди у одного из зданий в свете фонаря маячили две фигуры. Штаб, ткнув волосатым пальцем в сторону этого строения, не без гордости проговорил Нассан. «Вам туда, йоу! Только когда будете выходить, оружие с собой не берите. Там в охране чуваки типа горячие служат. Увидят таких уродов, как вы, с пушками, могут с катушек съехать. Вы тут в натуре пока посидите, я выйду и скажу, что пленных привез». «Он на самом деле идиот?» То ли с удивлением, то ли с восхищением в голосе, констатировал кэдман Может быть, его заткнуть на пару минут? Только по голове не бей, посоветовала Сара. Бесполезно. Она у него железобетонна, а то еще крепче. А куда же его тогда стукну? Удивился Капрал. Не могу же я, как ты, мужика, по... Да помолчи вы, блин! Оборвал их старшина. Пусть идет и докладывает. Так нам только проще будет попасть в штаб. «А вы про кого тут сейчас говорили?» «Поинтересовался Насан?» Шнегину ничего другого, кроме как беспомощно развести руками, не оставалось. «Иди докладывай!» Подтолкнул он Маммида. И как только тот начал выбираться из бронемеха, скомандовал «Приготовились!» «Начинаем действовать по моей команде!» Старшина проник к амбразуре рядом с местным водителем, стараясь держать в поле зрения маммидов и не попадаться им на глаза. Кедман и подсук застыли у задних дверок бронемеха. Зыбцех занял позицию верхнего люка, а Сара, прогнав с водительского места Харма, схватилась за ручку передней дверки. Сам же Небесный отполз в центр машины, и пристроившись рядом с толпатоидами, до сих пор сохранявшими умилительную бессознательность, что-то невнятно пробормотал себе под нос. Шныгину было страшно любопытно узнать, что именно там лопочет харм, однако времени на расспросы у него не оставалось. Спрыгнув с брони, на сам развалочку пошел к часовым, удивленно рассматривавшим подъехавшую к штабу в неврочный час транспортную машину. Оба Маммида, конечно, от корки до корки вызубрили устав и наизусть знали все параграфы караульной службы, но поскольку там ничего не было сказано о бронетехнике, приезжающей под утро и без доклада, то часовые просто растерялись. Они никак не могли решить, То ли им приветствовать машину по стойке смирно, то ли и тревогу поднимать, то ли плюнуть на все и позволить транспорту и дальше по гарнизону кататься. Ну, в разу часовые на воротах пропустили его внутрь. Насан из древнего рода Бубрулов мигом всю ситуацию прояснил. И один из часовых вместе с ним направился к бронемеху, чтобы вывезти оттуда доставленных штаб вышеупомянутым доблестным воинам, военнопленных. Этого их сосценизаторы и ждали. И как только Нассан с часовым оказались около брони, Шнегин коротко скомандовал Работаем. Маммит, подошедший к бронемеху вместе с Нассаном, так и не успел понять, что именно произошло. Неизвестно откуда, словно из-под земли, Рядом с ним вдруг появились два уродливых, безволосых субъекта, с одним глазом на башке, зато во всю морду. И только часовой собрался открыть рот, чтобы спросить у Нассана, откуда тут таких монстров приволок. Как один из злысых бандитов провел подсечку, а второй тут же оказался верхом на упавшем часовом и принялся тыкать его морды в бетонную подъездную дорогу штаба. Второй часовой, как и все маммиды, не отличавшийся особой сообразительностью, удивленно уставился на происходящее, пытаясь сообразить, что там делают с пленными его напарники и Насан. Может быть, будет у него на пару секунд больше. Охранник у штаба и то усек, что это не маммиды. Что-то с арестантами вытворяют, а совсем наоборот. Но только этих секунд у него не было. Сначала непонятное существо появилось над крышей бронемеха и выстрелом разнесло в клочки оружие у часового в руках. А затем еще двое таких же монстров, открыв передние дверки транспортника, В одно мгновение преодолели расстояние между охранником и машиной. Тот из лысых, что был покрупнее, приставил в голове Маммита странно на вид оружия. — А ну, морды к стене, ребята! Ноги ширил лапы за голову! — скомандовало безволосное чудовище. Быстро, блин! Маммит решил не спорить. Безропотно выполнив приказ, а тут же поинтересовался. «Носан! — А что, это сейчас так по приколу пленных в штаб приводить? — Клево. Разреши мне дальше их отправить, я на дежурном эту фишку опробую. На этом его разговоры и закончились, поскольку Шныгин не внял таки советом Сары Штольц и стукнул часово по затылку. В ту же секунду маммит, как подкошенный, рухнул на ступени, ведущие вниз наглядно продемонстрировав израильскую разведчицу разницу в силе между здоровым мужиком и хрупкой девушкой Сара фыркнула Хм, да просто тебе повезло, констатировала она, посмотрев на неподвижного часового. У этого, наверное, немного мозгов в голове все же оказалось. Да вообще-то я не заметил. Пожал плечами Шныгин и рванулся к двери. Работаем, работаем. Зыбтых мгновенно соскочил с брони и взял на пушку на сана, до сих пор удивленно взиравшего на происходящее. Украинец капралом тем временем, подхватив под руки часового, приволокли его к дверям и бросили рядом с тем, которого обездвижил Шныгин. И только после этого Ганс лёгкими толчками заставил идти вперёд Нассана. Микола с американцем заняли позиции по обеим сторонам двери, а Шныгин переместился за спину Маммида, оставив Сара и Ганса прикрывать тылы. Те тут же улеглись на ступеньках, уходящих к двери, расположенных на полметра ниже грунта, И взяли под прицел весь видимый периметр гарнизона. «Открывай!» — приказал старшина на сану, стволом ружья указав на дверь. Тот безропотно повиновался. «Теперь вперед!»